Глава пятая. Огромная боевая рубка межзвездного линкора Россия была почти пуста. Кроме вице-адмирала Данила Гранина, трех вахтенных офицеров и двух техников из ремонтной бригады, менявших поврежденные голографические системы, в ней больше никого не было. Вице-адмирал, высокий сухощавый человек, с начинающими сидеть светлыми волосами, в полной адмиральской форме сидел на месте капитана корабля, постукивая пальцами по подлокотнику кресла и о чем-то озабоченно размышляя. Время от времени он бросал на ремонтников недовольные взгляды, особенно когда до него долетали их сдавленные ругательства. Он был большой эстет, и поэтому подобное выражение терпел только от равных или старших по званию. К сожалению, эти ремонтники относились к гражданским лицам, на которых власть вице-адмирала не распространялась и которым Гранин, к сожалению, не мог пригрозить расстрелом за использование непарламентских выражений в присутствии одного из высших офицеров Объединенного флота. Впрочем, техников можно было понять. Россия действительно сильно досталась в ходе сражения более чем любому другому кораблю из ударной группы Третьего флота. Ремонтные сканеры продолжали фиксировать все новые повреждения в огромном чреве линкора. Самыми неутешительными новостями были состояние генераторов и вооружение главного калибра. На Якове, мир его праху, все-таки умели прицельно стрелять, и для попавшего в плен старшего артиллериста с погибшего линкора это было хоть слабым, но утешением. Главное же оружие России – БЗТ, большой зеленый турболазер или, как его обычно называли, «большая пушка», нагружавший во время боя энергосистему линкора более чем на 60%, вышел такие из строя из-за удачного попадания Сыакова. Счастье, что это случилось уже в конце боя, за несколько минут до того, как корпус главного противника России лопнул в районе кормы. Остальные тяжелые лучевые орудия, а также зенитные «А» лазеры, были в порядке, но из-за вышедшей из строя «большой пушки» Ленкор теперь не мог похвастаться прежним преимуществом перед вражескими линейными кораблями предыдущего поколения. Кроме разве что лучшего бронирования, но и это превосходство осталось в прошлом после недавнего боя. Наспех заваренные ремонтными дронами бронеплиты из неостали уже не отличались прежней прочностью. К тому же, если лучевые орудия противника старались обжечь Россию в строго определенных местах, там, где находились критически важные подсистемы корабля, защищенные наиболее толстыми бронепоясами, то торпеды с тяжелых файтеров-мятежников подобной разборчивостью не отличались. Гранину тут же вспомнился крик вахтенного офицера наблюдения «Три медузы противника под кормой в одном астрометре!» и красные линии их боевых курсов, пересекающих путь флагмана на боковой голографической панели. Один из торпедоносцев перехватил пилот из 44-й эскадрильи, прикрывавший линкор. Он успел зайти в хвост к последнему из врагов и стрелял до тех пор, пока тот не выдержал и не покатился вправо, уходя в сторону от цели. Оба после этого прожили недолго. Уходящего торпедоноса достала зенитная артиллерия России, и уже у поврежденной «Медузы» сдетонировали обе торпеды. Перехватчик же «Альянса», увлекшись атакой, попал под взрывную волну. Обе машины мгновенно исчезли в огненном шаре разрыва. Вторую атакующую машину вместе уже с выпущенными торпедами почти в упор расстреляли с линкора. А вот третьего не успели. «Ну, сейчас прилетит». — спокойно сказал старший помощник. — Господин вице-адмирал, лучше пристегнитесь. Гранин послушно защелкнул замки ремней, и в этот момент линейному кораблю действительно прилетело. Два вражеских циклопа, торпеды сокрушительной мощи, специально созданных против таких монстров, как звездные линкоры, поразили Россию ближе к задней конечности корпуса. Раздался тяжелый удар. И огромный корабль вздрогнул от носа до кормы. Тех людей в рубке, кто не успел пристегнуться, выбросило с их мест. Приборные панели брызнули фонтанами искр и погасли. Оглушенный вице-адмирал медленно ворочил головой, стараясь прийти в себя среди сполохов аварийного освещения. Наконец заработали дублирующие системы, и все находившиеся в рубке стали понемногу приходить в себя. Гранин поймал озабоченный взгляд капитана корабля и ободряюще махнул ему рукой. «Не обращай на меня внимания!» — крикнул он капитану. «Продолжаем бой! Весь огонь сосредоточить на корме Якова. И отправляйте в атаку на Велизари наш резерв торпедоносцев!» «Пока неизвестно, насколько все серьезно с нашим кораблем. Надо перехватывать инициативу, пока есть возможность!» «Слава Богу, что все тогда обошлось!» Россия не получила критических повреждений, вышел из строя только один из трех главных генераторов, и корабль смог продолжить вести бой. Но от мощной взрывной волны вышло из строя множество механизмов на всем линкоре, а также была разрушена часть пятого дека поблизости от места попадания. 180 человек нашли свою смерть под обломками или задохнулись в разбитых отсеках. Сейчас их тела ждали последнего прощального салюта и печального обряда погребения в космосе. Но гибель его людей не была напрасной. Тактический успех операции был налицо. Ударная группировка 3-го флота практически сохранила боеготовность, полностью уничтожив при этом эскадру противника. Восудянский линкор Самтик тот вообще не получил повреждений и теперь контролировал окрестности узла межзвездного перехода «Сириус-Денепп». Слишком мало, подозрительно мало сил было у мятежников в системе Денеба, в одной из ключевых их звездных систем. Это могло означать, что прошедшее сражение было лишь отвлекающим маневром, чтобы сковать силы Альянса в этом районе. Мы ожидали длительной борьбы, наступлений контратак, постоянной игры линейными кораблями на узлах межзвездных переходах по всем правилам военного искусства а получили яростную короткую схватку, решившую все дело с самого начала, — хмуро размышлял вице-адмирал Альянса. Где находятся основные эскадры мятежников и сам адмирал Бош? Не собирается ли он нанести решающий удар союзникам где-нибудь в другом месте? К примеру, у звездной системы «Эпсилон Пегаса». Закончившееся полчаса назад оперативное совещание ясности в обстановку не внесло. Но было решено, пока на Рожон не лезть и все силы к узлу Денеп Сириус не перебрасывать. Хватит там и одного псамтика под парами. Легкие силы мятежников и рейдеров он отгонит. А если с Сириуса вдруг выйдет мощная эскадра, то успеет отступить. Но в любом случае руководству флота придется принимать дальнейшее решение не позже, чем через восемь часов. Именно столько времени сможет выдержать Псамтик с генераторами гиперполя, работающими в режиме ожидания. После линкору придется либо их выключить, либо стать бронированной мишенью, поскольку на генераторы подпространственной матрицы и тяжелые лучевые орудия энергия подается с одних и тех же реакторов. Надо бы поскорее поговорить со стариком Виторио, у него должны быть свежие данные. Гранин с усилием потер лоб и посмотрел на часы. Линкор командующего силами Альянса должен был подойти через полтора часа. Немного времени, чтобы успеть навести хоть какой-то порядок на России к прибытию высокого гостя. — Эй, ребятки! — окликнул он техников, все еще возившихся неподалеку. — Я уже начинаю сомневаться в вашей квалификации, чтобы через час все было исправлено. Вы что, думаете, враг будет ждать, пока вы здесь вдоволь наковыряетесь? господин вице лица-адмирал?» Один из инженеров поднял голову, его лоб блестел от пота. «Мы делаем все возможное, но вы же видите, повреждений слишком много». «Шестьдесят минут». Адмирал выразительно постучал пальцами по своим часам. «Вы находитесь в районе боевых действий, где скидок на то, что повреждений слишком много, вам никто не даст». «И эвакуироваться домой к своим родным и близким в случае чего вы точно не успеете». Он поднялся и двинулся к выходу из рубки. Осколки битого пластика захрустели под его ногами. Командор Вирт». Он окликнул ближайшего к нему вахтенного офицера. «Скажите капитану, что в ближайшее время я буду у себя. И передайте Юрковскому, командиру 53-й эскадрильи, чтобы он послал прямо сейчас пару звеньев истребителей проверить схрон мятежников в астероидном поясе. Чисто там или нет?» Командир 53-й, получив этот приказ, громко и аристократично выругался, но спорить с начальством не стал. «А фонарели они там, что ли?» Стукнув кулаком по столу, от чего перед ним запрыгало изображение карты боевых действий в системе Денеба, обратился он к своему заместителю по эскадриле Савицкому. «Кого я могу послать сейчас, сразу после боя? У них что, нет больше резервов?» Его помощник, сидевший напротив и во время переговоров командира с начальством, тщательно рассматривавший свои аккуратно подстриженные ногти, согласно кивнул и достал из нагрудного кармана сложенный в четверо листок квази-бумаги. «Из шестнадцати истребителей мы потеряли в бою два. В капитальный ремонт можно смело списывать еще четыре. Столько же наши техники поставят на крыло в течение суток», — сказал он, сверившись с листком. «То есть сейчас к вылету можно подготовить всего шесть машин?» Раздраженно резюмировал Юрковский. «А от нас требуют два звена, это восемь. Придется исправлять две тройки и никакого резерва. Чем воевать потом будем?» «Это да», — согласился с ним Савицкий, неторопливо засовывая бумагу обратно в карман. «Но хоть спасибо, что все наши люди живы и здоровы. Те двое сбитых очень удачно катапультировались, мы их почти сразу выловили». А материальную часть всегда восстановить можно. Вдруг пришлют новые машины, я бы от персеев не отказался. Держи карман шире, дадут тебе их. Можешь даже не мечтать, скорее снова пригонят геркулесы, пролежавшие в смазке 15 лет. Ладно, вызывай младших пилотов на командный пункт через пять минут для брифинга. Комыск хрустнул пальцами. Старики пусть отдохнут после сегодняшней драки. Ярковский еще раз раздраженно стукнул кулаком по столу. «Нет, но почему им все-таки понадобились именно мои истребители? Слали бы группу скаутов из разведывательной эскадрильи. Мои парни еще от сегодняшней заварушки не отошли». Снова возмутился он. «Скауты и так угорелые мечутся по системе. Наш вице-адмирал все не может поверить, что враги внезапно кончились. Но вот лично я думаю, что все потому, что мы единственные, кто сегодня вернулся без потерь. Все пилоты целы, ни один даже не ранен». Савиский постучал по подлокотнику своего кресла и сделал вид, что два раза сплюнул через правое плечо. Другим-то эскадрилям повезло меньше. Сорок четвертая вон потеряла сегодня троих только погибшими, а подбили вообще чуть ли не половину. Вот им и мы завидно стало. Сознанием дело закончил помощник, выводя на виртуальный экран список пилотов своей эскадрильи. «Все знают, что у меня лучшие летчики, и поэтому этим пользуются» совместив в своем заявлении оттенок гордости и одновременно ноту раздражения сделал открытие командир Молотоголовых. «Ладно, жми вызов на шесть машин, будем готовить ребятам полетное задание. Думаю, разнести схрон будет делом нетрудным». «Так точно, командир», — ответил Савицкий, набирая на своем коммуникаторе срочный вызов для шестерых младших пилотов своей эскадрильи. Сейчас прибегут. Держу пари, что первым Илья примчится со своим звеном. Он же у нас Альфа. Уже через семь минут все вызванные младшие офицеры были в сборе. Когда за последним из вошедших на командный пункт пилотов с шипением закрылась металлическая дверь и прибывшие торопясь расселись на своих местах, командир 53-й эскадрильи поднялся со своего места и подошел к большому голографическому проектору, шутливо прозванному пилотами УНТС, указателем на тот свет. Он повернулся лицом к присутствующим, одернул на себе китель и, дождавшись полной благоговейной тишины, произнес свою обычную фразу, с которой уже много лет начинал постановку боевых заданий. Да благословит Господь всемогущий того летчика, кто внимательно слушает своего командира перед вылетом. Он еще раз со вниманием оглядел всех присутствующих на командном пункте. Пилоты зашевелились, лица некоторых помрачнели. Не все еще могли поверить в бессердечность командования, назначившего следующий боевой вылет почти сразу после тяжелого сегодняшнего сражения. Но после такого вступления Юрковского стало ясно, что их вызвали на командный пункт не просто так. Я собрал здесь вас, лучших пилотов моей эскадрильи, чтобы сообщить об оказанном нам высоком доверии со стороны нашего командования. Я знаю, что только мои ребята могут сделать еще один вылет и снова покрыть себя славой, даже не отойдя еще толком от предыдущего задания. Лучшие пилоты выжидающие замерли. Командир повернулся в сторону проектора, и через секунду перед пилотами в воздухе замерцала карта системы Денеба, усеянная зелеными значками. Это было местонахождение победоносного Третьего флота. Затем масштаб изображения увеличился и сместился в сторону большого астероидного пояса, где уже горели зловещие красные огоньки. Ярковский прокашлялся. «Перед нами поставлена боевая задача уничтожить базу мятежников, которую наши сканеры засекли вот в этом астероидном кольце. Крупных боевых кораблей там не зафиксировано, Но автоматические сторожевые орудия АСО будут присутствовать наверняка. Как с ними справляться, вы знаете, поэтому не вздумайте потерять от их огня хотя бы одну машину. Опозоритесь на весь флот. Самое опасное, что вы можете там встретить, это легкие файтеры противника, которые успели прыгнуть туда после сегодняшнего сражения. Они могут добраться до своей базы, чтобы дозаправиться и пополнить боекомплект. Если мятежников будет более двух звеньев, в бой не ввязывайтесь. Просканируйте ближайшие контейнеры и уходите обратно. В зависимости от результатов будет принято решение, какие дополнительные силы в этом случае придется послать туда для завершения операции. На задание пойдут две тройки истребителей. Звено Альфа поведет Илья Нестеров. Соответственно, на звено Бетта возглавит пилот Аберт Фрам. «Весь схрон мятежников, контейнеры, грузовые корабли, оборудование – все это приказано уничтожать целиком и полностью, не оставлять ничего». Юрковский сделал паузу. «Пилот Хаванисян, а у вас почему такое недоуменное выражение на лице? Ах, вы хотите знать, почему мы просто не захватим все это как трофей для Альянса? Хаванисян, я вас разочарован». «Каждый безус и юнес у меня в эскадриле должен знать, что подобные системы оснащены опросчиками свой-чужой. И там же находится небольшой подрывной заряд специально для таких пилотов, как вы, которые при вашей попытке взять ценный трофей превратит ваш файтер и вас в том числе в раскаленное облако плазмы. Вам понятно?» Маленького роста смуглый пилот Хаванисян робко кивнул, почесал свои изящные усики – не решившись уточнить про грузовые корабли мятежников. оснащены ли такими опросчиками и они? Тем временем шесть зеленых фигурок-истребителей Альянса переместились в астероидный пояс. И красные значки начали гаснуть один за другим. Юрковский с удовлетворением посмотрел на эту картину. «Задание несложное, поэтому лишний раз не рискуйте. С превосходящими силами противника в бой еще раз повторяю, не ввязывайтесь». «Мы и так задали мятежникам хорошую трепку сегодня. Не стоит давать им шанс укусить нас напоследок. Если возникнет необходимость, мы лучше пошлем туда крейсер с сильным эскортом». «Вылет через пятнадцать минут. Вопросы есть?» «Ведущим звенив подойти ко мне. Остальные вольно». Поднялся шум. Пилоты стали пробираться к выходу. Илья вместе с ведущим второго звена, Абертом подошли к командиру эскадрильи. Юрковский протянул им чипы полетных карт с прописанными там маршрутами. По ним шесть истребителей Альянса смогут пройти весь путь и вернуться обратно автоматически, даже без вмешательства пилотов, если не встретят по дороге вражеских кораблей. Юрковский кивнул им ободряюще. «Жду вас через три часа обратно и в том же составе. Я не зря назвал вас лучшими пилотами своей эскадрильи, потому что только лучшие возвращаются обратно на своих машинах, а остальных привозят спасательные партии. Не думайте, что у тех, кто остался сейчас на линкоре, будет легкая жизнь. Я им сейчас покажу, как портить дорогостоящие боевые машины». В глазах Аберта появились насмешливые искорки. «Мне кажется, они уже отлично знают, как это делать», — нарочито почтительным тоном заметил он. Юрковский метнул на него подозрительный взгляд. «Пилот Фрам, вы задание получили?» «Так точно, командир». Вытянулся тот. «Так выполняйте!» Аберт отдал честь и повернулся кругом, по пути подмигнув Илье. Тот, не приняв игры, демонстративно повернулся к командиру. «Разрешите идти?» — козырнул он. Взгляд Юрковского смягчился. Все-таки Нестеров действительно был его любимчиком. Хотя командир 53-й, как могло показаться для постороннего взгляда, относился ко всем своим пилотам одинаково. «Вступай, сынок. Удачного тебе вылета!» Пилоты направились к двери, за которой их ждали младшие товарищи. «Все, выслуживаешься?» Негромко, но отчетливо сказал Аберт, выходя в узкий и длинный коридор третьей палубы, освещенный резким светом на стенных светильников. Илья презрительно посмотрел на него. «Мне не пристало слушать замечания от подчиненного, тем более такие тупые замечания от такого тупого подчиненного». «Я твой подчиненный?» – неожиданно взбесился Аберт. «С какой стати?» «Как ведущий первой группы именно я командую введением боевой операции. А ты, как ведущий звена Бета, соответствуя своему положению второй буквы в алфавите, выполняешь мои приказы», — сказал Илья, рассеянно ведя пальцем по гладкой металлической стене. Стоявшие ближе всех Алекс и Наталья насмешливо заулыбались, глядя на побледневшего Аберта. «Тоже мне операция», — еле сдерживаясь, процедил командир второй группы. «Подумаешь, разнести пустую базу. Да я бы это сделал со своими парнями за одну минуту». Илья слегка наклонился к нему и покачал указательным пальцем левой руки. «Вот и отлично. Раз ты такой инициативный, я доверяю тебе уничтожить АСО. Занятие как раз для тебя. А мы тем временем расправимся с истребителями мятежников. Это же гораздо проще, правда?» Секунду Аберт, казалось, раздумывал, броситься с кулаками на Илью или нет. Обеспокоенный Алекс шагнул поближе к своему другу. «Ничего, посмотрим. Не всегда тебе быть Альфой». Аберт все-таки сдержался и лишь с ненавистью посмотрел на своего противника. «Пошли, ребята». Обратился он к пилотам из своего звена, стоявшим позади него. Илья задумчиво посмотрел ему вслед. «Чувствую, пользы от него будет мало, а беспокойства может быть много. Парень все никак не поймет, что такое воинская дисциплина». Алекс согласно кивнул. Илья обвел взглядом своих товарищей. Ну что, пилоты, по машинам? До вылета осталось десять минут. Как раз только-только добежать. В уши ворвался назойливый шум работающих турбин. Илья потряс головой, приходя в себя после выхода из-под пространства. Перед ним по бронестеклу побежали ряды красных строчек. Сознание пилота автоматически фиксировало скорость, координаты, количество объектов. Стоп! Он окончательно очнулся. Перед ним расстилалась гигантская в сотне астрометров часть астероидного кольца, вращающегося вокруг газовой планеты-гиганта. Даже с большого расстояния огромные серые глыбы, изредка поблескивавшие своими боками под лучами Денеба, внушали уважение. Схрон, база обеспечения, или как ее еще называли на пилотском жаргоне – Гараж мятежников оказался совсем недалеко на окраине астероидного поля, не слишком близко, чтобы не попасть под блуждающую глыбу, и иметь время ее расстрелять и не слишком далеко, чтобы затруднить обнаружение широкополосными сканерами Альянса. Длинная вереница из нескольких десятков бронированных контейнеров и два грузовых судна пристыкованные рядом. Этому удачно выскочили совсем недалеко пробормотал Илья. «Алекс, начинай сканирование. Альфа-3 отправит передачу в центр». «Выполняю», — подтвердил Маршан. «Он же Альфа-2». «Наблюдается 18 контейнеров ТТК и 10 бронированных ТАК-1. Рядом два грузовых судна класса Тритон и Посейдон под загрузкой. Охраняются шестью АСО «Аластор» и тремя истребителями типа «Локи». Координаты 706, 334, эшелон 17. Камера заднего обзора вдруг замерцала мягким серебристым светом. Из-под пространства выходила вторая тройка истребителей «Мермидон». Это была группа «Бета». Можно было начинать операцию. У противника, который уже заметил приближение истребителей «Альянса», поднялась суматоха. Один из транспортов, бросив на полдороги погрузку контейнера, начал спешно разворачиваться к врагу, занимая оборонительную позицию. На его брюхе завращались, выискивая цель, зенитные турели. Второй грузовой корабль, огромный, неповоротливый тритон с захватами для тяжелых контейнеров, похожий на гигантскую белевую прищепку, обреченно замер на месте. С его огромными обводами, по которым невозможно было промахнуться, и единственной спаренной плазменной пушкой – Он был практически беззащитен перед врагом. Его команда прекрасно понимала это и сейчас. Скорее всего, уже готовила белый флаг, рассаживаясь на всякий случай по спасательным капсулам. Тройка истребителей Локи в панике заметались перед грузовыми судами. И один из них, видимо, тяжело поврежденный в сегодняшнем сражении, поспешно скрылся за огромным полубаком Тритона. Лишь беспилотные автоматические сторожевые орудия, сокращенно АСО класса АЛАСТОР, обнаружив противника, не выказали никакой паники и начали деловито разворачиваться в направлении вероятной атаки. Управляющий ими искусственный интеллект с чувством страха был незнаком. Илья быстро оценивал ситуацию. Чтобы добраться до транспортов и истребителей, надо было пролететь прямо сквозь оборонительный ряд АСО. «Если же попробовать обойти сторожевые пушки по дуге, то на это могло уйти много времени. Чем черт не шутит? Корабли противника могут успеть прыгнуть за это время, если у них достаточно энергии в генераторах и гиперполя. Ищи их потом снова по всей системе Денеба. Яруковский точно будет очень недоволен, если Илья позволит сбежать такому слабому противнику». Тем временем расстояние до врага быстро сокращалось. Илья, наконец, принял решение – Его сердце в предчувствии свалки снова быстро забилось, отдаваясь стукам в груди. Он крепко сжал штурвал, стараясь взять себя в руки и не выказать охватившего его волнения. «Внимание всем! Я Альфа-1. Принимаю решение об атаке противника. Звено, идем напрямую в направлении АСО-5-6. Уничтожаем их сходу. Дальше я беру на себя истребители Альфа-2 и 3 уничтожаю транспорты. Звено Бета атакует остальные АСО» не давая им возможности обстрелять первую тройку, затем уничтожает оставшиеся корабли противника. Контейнеры оставляем напоследок». «Все-таки всучил мне эти сторожевые пущенки, скотина!» Раздался в эфире злобный голос Бета-1. «Аберт, за неподчинение расстрел на месте. Выполняй приказ и не дай бог, если мы получим хоть один снаряд от твоих АСО!» По возможности бесстрастным голосом ответил Илья. Надо же, каков подлец, назвать командира в эфире скотиной. Пилот, несмотря на все свое волнение, невольно усмехнулся, представив возможную реакцию Юрковского на это при разборе полета, после возвращения на Россию. Второе звено неохотно начало поворот на четыре ближайшие АСО, выходя вперед, чтобы прикрыть группу Нестерова от их огня. Стрельбу все открыли почти одновременно пространство вокруг вдруг заполнилось разноцветными трассами плазменных разрядов. Даже с транспортов открыли неприцельный огонь, практически безопасный на таком расстоянии, но добавивший своих цветов в картину боя. Неустойчивые плазменные заряды, вылетев из зенитных турелей и пройдя небольшое расстояние прицельной стрельбы, беспомощно рассыпались красивыми желтыми фейерверками. «Звено Альфа! Форсаж!» — крикнул Илья, ловя в прицел ближайшее АСО. Четырехкратная перегрузка вдавила его в кресло. По краям поля зрения начала сгущаться темнота, кровь перегрузкой отбрасывала от глаз пилота. Но чем быстрее Илья выйдет на линию огня, тем лучше. По дальнобойности стационарные «Аласторы» превосходили бортовое оружие истребителей «Мирмидона». Плазменный заряд вдруг ударил прямо в лоб его истребителю и растекся поглощенный защитным полем, засветившимся вместе удара нереальным фиолетовым светом. Зеленый кубик указателя уровня защиты тут же прыгнул вниз, но Илья почти не заметил этого. Правильный многогранник АСО, поблескивающий вспышками выстрелов, уже вошел в перекрестие прицела. Его палец плавно лег на спуск, длинная очередь прошила, а Ластор насквозь. Своего защитного поля у этих орудий не было. И тут же в него ударили две ракеты, выпущенные кем-то из товарищей Ильи. А вдруг завертелась на месте и затем взорвалась, разбрасывая языки раскаленного до белизны огня. Через несколько секунд истребитель пилота уже промчался сквозь потухающее облако разрыва, Оставшегося на месте, где было орудие. Он посмотрел в бок, где второе АСО отплевывалось огнем от атакующего истребителя Натальи. «Неплохо девчонка работает», — промелькнуло у него в голове. Не уничтожив врага с первого захода, его Мермидон скрылся для разворота за вереницей небронированных ТТК. Сторожевое орудие, ведя погонный огонь, хладнокровно расстреляло свои же контейнеры, и прежде чем оно успело остановиться, из хоровода взрывающихся металлических коробок снова выскочил истребитель Натальи. На его плоскостях плясали огоньки выстрелов. Через пару секунд второе АСО, смертельно пораженное, вдруг вспухло и расцвело ярким белым цветком. «Отлично, ребята, мы прорвались. Атакуйте транспорт, и пока они не сбежали. Я займусь истребителями». Илья выполнил переворот, чтобы посмотреть, как идут дела у второй тройки. Все было нормально. Аберт остервенело добивал оставшиеся сторожевые пушки, вкладывая в это все свое уязвленное самолюбие. «Надо же, как старается. Все-таки я хороший командир, раз могу заставить работать даже таких парней, как Фрам». С оттенком уважения к самому себе подумал Илья. Тем временем пара легких файтеров Локи выскочили навстречу, пытаясь увести звену Альфа в сторону от транспортов. Они разошлись на контркурсах, обменявшись ракетными залпами. Траектории ракет черкнули замысловатым пунктиром, но ни одна из них не достигла своей цели. Алекс и Наталья, согласно плану, упорно прорывались к грузовым кораблям. Истребитель Нестерова, наоборот, свечой ушел вверх и, выполнив боевой разворот, оказался позади противника. Враг на секунду замешкался, затем один из файтеров-мятежников все-таки бросился в погоню за двумя истребителями Альянса, выходившими в атаку на транспорты. А второй Локи начал новый разворот, пытаясь перехватить командира группы. Но промедление сыграло с противником злую шутку. Нестеров, прибавив скорости, быстро оказался на хвосте первого истребителя Неотерры. «Альфа, атакуйте коробки спокойно, я бью первого!» — крикнул Илья, поймав в прицел вражескую машину. Он открыл огонь с близкого расстояния. Несколько секунд защитное поле Локи держалось, поглощая энергию плазменных зарядов, обрушившихся на истребитель. Но затем не выдержало и лопнуло, как мыльный пузырь. Следующая очередь пробила реакторный отсек одного из двигателей и вражескую машину резко повело вправо. Нестеров, не останавливаясь на достигнутом, дал ракетный залп. Увидев приближающиеся черточки ракет, пилот Мятежников решил не испытывать судьбу и поспешно катапультировался. Провожая взглядом спасательную капсулу, Илья едва не позабыл о втором противнике, который уже заходил в атаку с задней полусферы. Спохватившись, пилот заложил резкий вираж, и красные трассы прошли мимо в очень опасной близости. Несколько минут они гонялись друг за другом, напрасно расстреливая последние ракеты. В этот раз ему встретился умелый противник. Илья начал потеть. Самое ужасное было то, что он не мог теперь отвлечься на управление своей группой. Враг не давал ему ни секунды покоя. Очевидно, решив отомстить за поражение товарища. «Альфа, доложите ситуацию!» — крикнул Илья, закладывая очередной вираж и пытаясь хотя бы краем глаза рассмотреть происходящее со своей тройкой. «Все нормально, сэр. Расстреливаем Посейдон!» — весело ответил Алекс. «Снесли ему все турели и разворотили корму. Теперь уже никуда не уйдет. Эй, Наталья, смотри, на 6 часов недобитый Локи вон там за Тритоном. Ага, молодец, девочка, туда ему и дорога. А как ты, командир, в порядке?» «Почти!» — прохрипел Нестеров, снова повисая на ремнях из-за отрицательной перегрузки. Теперь из-за прилива крови к глазам вокруг все начало краснеть. Похоже, вражеский пилот решил взяться за Илью всерьез. Столбик уровня защитного поля опустился уже больше, чем наполовину. Скоро удары начнут приходиться прямо по его машине. На экране заднего обзора Нестеров снова увидел силуэт вражеского истребителя, заходящего ему в хвост с роковой неумолимостью. Внезапно на месте машины противника полыхнуло облако огня. Не успел Илья сообразить, в чем дело, как рядом с его истребителем пронеслись три Мермидона, альянса с эмблемой 53-й эскадрильи на бортах. И знакомый голос ядовито осведомился. «Но «Ну и долго ты здесь собирался развлекаться?» «Транспорты вот-вот смотаются». Илья перевел дух. «Ну, конечно, это был Фрам собственной персоной». «С коробками все в порядке, там моя тройка». «А ты вместо того, чтобы лететь посмотреть на такое зрелище и поучиться у профессионалов, мешаешь мне заниматься выполнением фигур суперпилотажа». С усилием выговорил он, отходя от перегрузки. «Да», — сомнением произнес Аберт. «Ну, благодарности тебя, я знаю, не дождешься. Ладно, извини, полечу дальше, надо еще помочь твоему звену, слишком долго они копаются». Звено Бетта на форсаже ушло вперед. Илья начал осматриваться. Вроде бы его машина осталась практически целой, вот только заклинила правую плазменную пушку «Субак» и кончились все ракеты. Можно сказать, легко отделался. Внезапно на общую волну истребителя Альянса ворвался чей-то панический голос. Немедленно прекратите стрелять по моему кораблю. Все, мы сдаемся, говорит капитан Посейдона. Хватит, я говорю, у меня уже пошли в разнос реакторы. Повторяю, мы сдаемся, прекратите огонь. Это нечестно, заорал в ответ Аберт. Дайте и нам пострелять, а то что же получается, оставили нам только сторожевые пушечки, да какой-то истребитель на троих. Не будь таким поспешным, Аберт. Твоя короткая жизнь вся еще впереди вклинился в разговор Альфа-2. «Илья, ну что, как решишь, пожалеем, бедолаг?» Нестеров направил свою машину в сторону грузовых кораблей-мятежников. Оба транспорта горели, разбрасывая фонтаны искр через многочисленные пробоины. Но Тритон, который с самого начала даже и не пытался сопротивляться, выглядел гораздо веселее второго корабля, насквозь издеревленного попаданиями. На месте зенитных турелей Посейдона светилась вишневым цветом раскаленная дыра площадью несколько десятков квадратных метров. Кормовая оконечность транспорта, где располагались двигатели, была изуродована так, что походила на что угодно, но только не на корму. Алекс и Наталья неплохо поработали, их машины теперь неподвижно висели над фрахтовиками, готовые открыть огонь в любую секунду. Звено Бетта разочарованно крутилось рядом. Илья попытался вспомнить необходимые в таких случаях действия командира группы. Ему еще не приходилось брать в плен вражеские корабли. В памяти всплыла только фраза «Конвенция Бета-Орла, положение которой обязаны выполнять все воюющие стороны, предусматривает гуманное отношение к военнопленным». «Ладно, ставить к стене капитана транспорта он все равно не собирался, а вот что делать с кораблями?» Юрковский, кажется ясно, приказал уничтожить все, что пилоты увидят в своих прицелах. С другой стороны, транспорты могли бы действительно стать ценным трофеем. Илья попробовал почесать голову, но лишь поскреб стекло шлема рукой в перчатке. После нескольких секунд раздумий он решился. «Говорит Альфа-1, командир группы легких кораблей «Звездный флот Альянса». Экипажам обоих судов приказываю в течение пяти минут пересесть в спасательные капсулы и немедленно отойти от своих кораблей на безопасное расстояние. Мы намерены взорвать транспорты. Второе звено займитесь пока уничтожением грузовых контейнеров. Стойте, я же подтвердил, что мы сдаемся. Зачем нас в пыль превращать? Вы что там у себя думаете, мне много радости будет болтаться в космосе, в этой спасательной скорлупке, без руля и без витрил? В голосе капитана Посейдона пропала паника и появились раздраженные нотки. «Мы вышлем за вами транспортный элизиум для эвакуации. Более того, если подтвердится, что вы гражданские лица, действовавшие по принуждению, то вас должны будут просто отпустить», – твердо сказал Илья. «К офицерам мятежников это, конечно, не относится». Добавил он сразу, чтобы у дрейфующих в отдалении катапультировавшихся пилотов сбитых Локи не возникало чувства излишнего оптимизма по поводу своей дальнейшей судьбы. «Повторяю, немедленно покиньте свои корабли. У нас есть ясный приказ, который мы собираемся выполнить через пять минут». Сказав это, он почувствовал облегчение. «Хорошо все-таки иногда не думать, а просто исполнять распоряжение». «Вас понял» мрачно ответил капитан Посейдона, убедившись, что дальнейшие его возражения бессмысленны. «Эй, Снапкин, старина!» Обратился он к своему коллеге со второго транспорта. Вылезая из своего корыта, будем смотреть бесплатный фейерверк». На связь с Ильей по закрытому каналу вышел Алекс. «Командир, может, правда не стоит? Тем более мы с Наташкой работали, старались. Мы ведь их сразу раздолбать могли, но решили, что как приз их взять будет гораздо приятней». Попытался убедить его Маршан. «Алекс, я все понимаю», — вздохнул Илья. «Но у меня приказ Юрковского не оставлять от базы ничего, уничтожать все встреченные объекты. А приказы я выполняю, что и тебе советую». «Нет проблем, командир». После паузы ответил Алекс. «Как скажешь, ты здесь главный». Выведя машину к транспортам на расстоянии прицельного огня, Нестеров зафиксировал прицел на реакторном отсеке ближайшего к нему корабля огромного тритона и начал наблюдать за эвакуацией экипажа. На кораблях такого класса, насколько он помнил, могло быть до 50 человек команды. Все они в состоянии были уместиться даже на одной стандартной спасательной шлюпке, оборудованной небольшим фузионным двигателем. Он увидел ее отходящую от ютовой надстройки сорокаметровую вытянутую консервную банку с двойным рядом подсвеченных иллюминаторов вдоль борта. Оставшаяся запасная шлюпка должна была разделить участь транспорта. Почти одновременно от борта Посейдона отскочила такая же посудина, только гораздо меньших размеров, и, ритмично пульсируя голубым огнем, выхлопа двигателя пошла по прямой, уходя подальше от обреченного корабля. А Высоко над машиной Ильи, чередой беззвучных желтых вспышек, начали взрываться вражеские контейнеры. Это звено Бетта выполняло поставленную задачу. Он отчетливо видел проносящиеся в пустоте красные черточки трасс. Боевое волнение уже покинуло Нестерова, сменившись чувством странной опустошенности. Из задумчивости его вывел голос Алекса. «Кажется, можно начинать. Они сигнализируют, что на транспортах никого не осталось». Илья очнулся. — Бейте по реакторной перемычке, — посоветовал он товарищам, нажимая гашетки. — Минут через пять сдетонирует. Ракетами тоже можно огоньку добавить. Так и случилось. Вскоре один корабль, а за ним и второй, разорвало на куски мощными внутренними взрывами. Еще через несколько секунд от огромных транспортов остались только быстро тающие облачка раскаленного газа до несколько разлетевшихся в разные стороны небольших обломков. Пилот с удовлетворением посмотрел на радар, сияющий изумрудным светом. Второе в его жизни самостоятельное боевое задание было выполнено чисто и без потерь. Он вдруг слегка прищурился. — Второй группе. У вас там один ТТК висит на одиннадцать часов. — Они его на память оставили, — хмыкнул Алекс. — Сейчас будут около него сниматься на фоне поверженного врага. — Заткнись, Рыжий, — сгрубил Бета-1, — Он был явно не в духе. «Да ладно!» — нисколько не обиделся Рыжий. «Не горячись, мальчик, я не собираюсь отбирать у тебя лавры победы над контейнерами». Фрам буркнул что-то, злобно неразборчивая в ответ, расстреливая последний вражеский ТТК. «Второе звено докладывает. Все контейнеры уничтожены». Ледяным тоном сообщил он через несколько секунд. «Отлично. Илья был в самом прекрасном расположении духа. «Наталья, отправляй сообщение на Россию. Пусть высылают эвакуационный корабль забрать людей со шлюпок. А нам пора собираться обратно. Внимание обеим группам. Минутная готовность. Координаты точки перехода 706, 332, эшелон 19». Он соориентировал машину, включил двигатели на средний ход и протянул руку к приборной панели, чтобы запустить прыжковые генераторы. Через минуту пространство вокруг его истребителя начнет неуловимо меняться, сворачиваясь в странную вытянутую трубку, червоточину, соединяющую его с другим концом звездной системы Денеба. «Стойте!» — вдруг не своим голосом закричал Маршан. «Отмените прыжок!» Илья вздрогнул от неожиданности, отдергивая руку от панели. Не успел он спросить Алекса, в чем дело, как тот торопливо доложил. «Вижу непонятный объект на радаре в двадцати астрометрах за кромкой астероидного поля. Только ничего не могу понять. Система показывает, что это небольшой астероид». Он остановился и продолжил почти трагическим голосом. «Только она утверждает, что это вражеский астероид. В жизни не видел ничего подобного. Неужели мятежники смогли организовать против нас силы природы? А у меня на радаре ничего нет» недоуменно произнесла «Альфа-3» Синарин. «Может, у тебя сбой системы из-за повреждения?» Командир группы отнесся к сообщению товарища серьезней. Уже стало правилом при вылетах небольшими группами ставить на второй «Файтер» в звене мощный поисковый локатор, а на третий — приемопередающую станцию для быстрой связи с базой в пределах планетной системы. Это оборудование было довольно тяжелым и дорогим требовало больших энергоресурсов при использовании, поэтому устанавливать его в полном комплекте на каждую легкую машину Альянса было сочтено нецелесообразным. Поэтому для него не было ничего удивительного в том, что Альфа-2 мог увидеть то, что не могли засечь остальные корабли в его группе. Внезапно Илью осенило. — Передай координаты Бета-2, у него такой же, как у тебя локатор. — Быстро сказал он. Если пилот второго звена увидит то же самое, что и Алекс, то это будет означать, что в астероидном поле скрывается неопознанный вражеский объект, не определив точную принадлежность, которого группа Ильи не имеет права возвращаться домой. Через несколько секунд Бета-2 подтвердил открытие Маршана. В 20 астрометрах от истребителя Альянса действительно находилось вражеское «нечто», замаскированное под большую каменную глыбу.